Лисанна поправляла на спине лошади переметные сумы, когда ворота цитадели распахнулись. Во двор въехала повозка, запряженная пегем коньком с белыми щетками на толстых ногах. В повозке сидели несколько странников, а по воде держал мужик весен сорока, облаченный в серое одеяние. Колдун легко спрыгнул с облучка и повернулся к спутникам. «Ну, вылезай, наказание мое!» Безолобно сказал он кому-то, протягивая руку. Зацепившись за широкую ладонь, на землю спрыгнула из воска чудная девка, кудлатая, простоволосая, в платье, скроенном из малых отрезов разрозненных тканей, пёстрым, мешковатым, кривым. Плетёная опоеска была грошевой, святой из обычной пеньковой верёвки, а уж привесок на ней. Выучи поглядывали на странную чуженку, а та озиралась. Кутаясь в потёртую залатанную свиту, и улыбалась застенчиво. Не ругайся, родненький, не ругайся. Я вот она стою. Намайся, поди, девушка погладила колдуна по плечу, ласково приговаривая: Намайся, родненький, и день едем, и вечер, и всё едем и едем, едем и едем. Огляди, я тебя утешу. С этими словами Блаженная сняла с пояса одну из привесок, глиняную, некрашеную бусину. Смотри, красивая какая. На, береги, не жалко мне. Колдун только рукой махнул и отвернулся, подзывая кого-то из служек. Телегу расприги, да девку не тронь, ежели увяжется. Гляди только, чтоб за ворота не потащилась. Парень понятливо кивнул. Лисана же придержала свою кобылку, заглядевшись на скоженную. Та была суетливая и нелепая. В пепельные кудри вплетены беспорядку и гребне цветные нитки с привязанными к ним пёрышками, неровными бусинами, полосками тряпок. На поездке болтались на привесках разной длины всё те же пёрышки, увядшие цветы, палочки, еловые и сосновые шишки. «Родненькая», — обратилась блаженная к обережнице, глядя снизу вверх. «Место тёмное тут у вас, холодное, а ты вон озябла». Выученица Креско с удивлением смотрела на беспокойное лицо. Чужинка оказалась смеловидной, с пухлыми губами, курносая, но глаза тёмно-карие с широкими синими дольками в каждом. Безумные, дикие, словно не человек смотрел, а зверь, и в зрачках будто искры просверкивали. «Ты чья будешь?» — слегка наклонившись, Лисана вглядывалась в незнакомку. «А ничья! Ничья уже, миленькая, сама своя, тоже вот как ты, зябну!» Та потерла узкие плечи. «Зябну!» «Ступай вон в ту башню!» — махнула воспитанница цитадели в сторону башни целителей. «Там тебе питья горячего дадут. Мигом согреешься. Иди, иди!» Дурочка закивала, торопливо закланялась. Ой, пойду, пойду, родненькая. А ты сама-то как же? Обережница улыбнулась. А я не зябну. С этими словами она тронула поводье, принуждая кобылку идти со двора и, гадая про себя, возьмутся ли Ихтер Руста или Мэйрико лечить искаженную от помутнения рассудка. Девушка была хорошая, добрая с открытым лицом, теплой улыбкой и ямочками на щеках. Таких в цитадели редко видывали. Тяжелые створки ворот закрылись за спиной Лисаны, и та не заметила, каким долгим, полным тоски взглядом смотрит ей вслед блаженная. «Как же не зябнешь, родненькая!» — шептали пухлые губы. «Я ведь вижу, во льду ты вся!» Сказав так, дурочка заволновалась, закружила по двору, не замечая насмешек послушников. Она словно заплотела, глядела то на одну высокую стену, то на другую, потом замерла, прислушиваясь к чему-то, и вдруг суета и дрожь слетели с неё. Уверенной походкой девка направилась к дверям главного жила, многоярусной каменной громады. Иду, иду, иду, шептала странница, спеша по каменным переходам. Иду. Она шла, будто давно знала путь, будто бы уже бывала тут ранее. шла, запрокинув голову, слыша лишь ей ведомый зов: "Иду, иду!" На верхнем ярусе у одного из окон стоял высокий мужчина. Он привалился к неровной холодной стене, закрыв глаза. Жёсткое бледное лицо было застывшим, словно каменным, уставшим. "Свет ты мой ясный", тихо и радостно сказала чуженка, всплеснув руками. "Вот и нашла тебя". Она шагнула к обитателю цитадели, протянула руки, коснулась ими в палых щек. «Свет ты мой ясный!» Донатас распахнул глаза и застыл. На него смотрели два темных омута с призрачными искрами в глубине. Колдун стремительно падал в эти омуты, не в силах сделать вдоха, не видя ничего вокруг. Дыхание перехватило. Откуда-то издалека донеслось свет ты мой ясный и сердце будто стиснули раскалёнными клещами Конец первой книги 13 января 16 октября 2013 года Вы прослушали книгу Алёны Харитоновой и Екатерины Казаковой Ходящие в ночи Книга первая жницы страданий записанную историю тел в 2021 году текст читала Людмила Шаулина